Глава 21. первая Четыре дня спустя Город Винтанкестер, Уэссекс В настоящее время Уинчестер, графство Гемпшир Инни из племени хастингов Шагал рядом с Сигурдом Посвящая того в нехитрое Хитросплетение местной политики Кое-что король знал и так Но некоторые подробности Оказались для него в новинку как вот эти, например. А еще король Квихельм, сын Кенегильса, к королю Нортумбрии Эдвину убийцу послал. Того верный Гизин своим телом закрыл, а тот король потом Кенегильса разбил и под свою руку взял. Кенегильс потом с Нортумбрии породнился и за их нового короля Освальда дочь отдал Кенебургу. Освальд теперь Бретвальда, самый сильный король на острове. И не говорил без остановки, от чего у Сигурда закипал мозг. Он и представить себе не мог, как на одном острове могло поместиться столько королевств, названий которых он и слыхом не слыхал. Долриада, Регет, Лотиан, Линдесеге. Королевства возникали из ниоткуда и пропадали без следа, поглощенные соседями. И случалось это порой только потому, что находился очередной лихой вождь, который умудрялся покорить соседние племена, и править ими до самой смерти, которая при таком образе жизни наступала довольно быстро. Дейра и Берниция периодически сливались в Нортумбрию, делая это только для того, чтобы после смерти очередного короля развалиться вновь. С ума можно сойти. Но и это еще не все. Оказывается, Уэссекс с единым королевством был только на словах, а каждый угол в нем управлялся своими вождями, которые тоже носили гордое звание кёнигов. И эта мешанина из имен местных королей, их детей, которые тоже считались королями, и их подданных, многие из которых опять же считали себя королями, привела его в полнейшее замешательство. — Ну что за дыра? — выдохнул Сигурд, который понял, что воевать придется много и часто. Поросший лесом, изрезанный реками и невысокими горами остров, бурлил, как котел на огне. Нет, чтобы собрать две огромных армии и выяснить раз и навсегда, кто тут главный. Тут война будет совсем другой. Тут придется гоняться за мелкими отрядами, которые знают местные леса лучше, чем тамошние олени. «Винтанкистер, король!» Инна, ткнул рукой в город, который показался в предрассветной дымке. «Ставлю корову против твоего плевка, что тут нас не ждут, а на воротах всего пара часовых». «Так э, тут нет войск», — подозрительно посмотрел на него Сигурд. «Если нет, то скоро будут», — пожал тот плечами. «Я покажу место, где стена пониже». Отряды данов и германцев скрылись в тумане, таща на себе лестницы, которые сделали в двух милях отсюда, а боли, сморщивший лоб в умственном усилии, повернулся к Сигурду. «Тебе не кажется, брат, что мы шагаем быстрее, чем успевают наши ноги? Может, остановиться пора?» «Добычу взяли хорошую». «А мы никуда отсюда не пойдем», — покачал головой Сигурд. «Они сами придут. Пусть все в одном месте соберутся. Мы с тобой не дети уже по всему острову бегать. Тут все решится». Сигурд оказался прав. Пока его воины с упоением грабили окрестности, угоняя скот и вывозя зерно, король Кенегильс собирал ополчение и вел его к Вентанкистеру, одной из жемчужин его королевства. Римский город Вента-Белгарум был центром выделки шерсти и останется им еще на тысячу с лишним лет. Именно поэтому Сигурд согласился пойти сюда. Он стал понимать, что не только добыча — основа богатства королей, плодородные земли, ремесло и торговля значат куда больше. А для этого совершенно точно не нужно превращать в пепелище земли, населенные трудолюбивым народом. Именно поэтому он и остановил свое войско. Первые отряды западных саксов показались через неделю. Весь великий и славный Уэссекс, одно из крупнейших королевств Британии, раскинулся на сотню миль с запада на восток а с севера на юг и того меньше. После тех пространств, что прошли даны в войну с персами, все это выглядело просто смехотворно. Но зато и плюсы от этого были немалые. Война быстро началась и быстро закончится еще до посевной. Оба войска построились друг напротив друга, и Кенегельс Уэссекский к досаде своей выяснил, что у врага сил примерно столько же, сколько и у него. тысяч восемь, если считать отряды хастингов, что пришли пограбить вместе с победителем. Огромная это была сила, просто неслыханная для этих мест. Новый король Кента не только привел своих людей, но и словно морская волна погнал перед собой все народы, что ему покорились. А вот почему они покорились, когда должны были резать его воинов из засад, Кинигельс не понимал. Кент был силен. и его короли частенько становились бритвальдами Британии, лишь недавно передав этот негласный титул нортумбрийцам. «Переговоры!» Альдерман Осред выехал вперед, размахивая пучком веток. «Король Сигурд хочет поговорить, прежде чем начнет лить вашу кровь. Он зовет кёнигов-саксов на переговоры. Никто не поднимет оружие, пока они не закончатся. Он клянется Тором и святым Августином Кентским». «Надо идти!» Сигульф, кёниг Гластингабурга, который станет когда-нибудь Гластабери, пристально посмотрел на своего короля. «Мы тут половину людей оставим, еще непонятно, победим ли!» «Ты струсил, Сигульф?» — скривился король. «Надо идти!» — трое самых сильных вождей вступили к Кенегильса. «Если вон тот воин с головой медведя на шлеме и есть Сигурд, то он один нас затопчет!» Ему же остальные едва до плеча достают. Он двух конных королей сразил. Хосса, Сигульф, Ательстан. Король растерянно смотрел на своих подданных. «Надо биться?» «А, черт с вами!» «Пойдем, послушаем этого Дана». А в центр поля уже выносили грубо сколоченный стол и ставили лавки. У нового короля Кента и мысли не возникло, что кто-то откажется поговорить с ним. Альдерманы, кёниги и ярлы молча сдвинули кубки и выжидательно уставились на Сигурда, севшего во главе стола. «Храбрые короли Уэссекса», — начал Сигурд, который Кинигильса намеренно не замечал. «Я предлагаю вам пойти под мою руку. Вам сегодня не победить». «А даже если волей богов я погибну, то в следующем году сюда придет с войском мой брат Болли Горелая Борода и довершит начатое. Он приведет новых бойцов из норвежских фьордов и болот Фризии. Корабли Эйнора, который сжег Руан, будут гостями в ваших землях до тех пор, пока здесь не останется ни одной овцы и никого из тех, кто может держать оружие в руках». «Ваши земли захватят Англы с севера и Бритты с юга. Юты, которые уже покорились мне, нападут с востока. Вы можете выйти сегодня на бой и проявить чудеса храбрости, но это ничего не изменит. Даже если вы и выиграете эту битву, вы уже проиграли войну. Вы ослабеете настолько, что любая баба пришибет вас мокрым полотенцем. Что ты предлагаешь?» нетерпеливо спросил Сигульф, чьи владения были дальше всех от Кента, но ближе всех к Бритам, Думнонии и Уэльса. «Десятую часть земли отдаете мне и моим людям», — ответил Сигурд. «Десятая часть Дани тоже идет мне. Вы признаете меня своим королем. Альдерманы саксов и Ютов станут ярлами, а все земли южнее Темзы объединятся в одну страну с едиными законами». Взамен вы получаете богатую торговлю со Словенией, Империей, Данией и Франками. Отсюда пойдет сукно и железо, а сюда вино, шелк, стекло и золото. Мы пойдем воевать с англами и возьмем богатую добычу. Вы получите новые земли там, а англы и бриты будут платить вам оброк, как римские колонны». «А я...» — прорычал кинигильс брызгая слюной. «А про меня ты забыл?» Уэссексе Эссексе уже есть король! Что вы слушаете его? Мы будем биться!» «А тебе?» — повернул голову Сигурд, словно только что заметив его. «Я тоже предлагаю стать ярлом. Если согласен, становись на колени и целуй мой сапог. А если не согласен, то вызови меня на бой, как мужчина. Что ты уставился на меня, дерьмоед? Или ты и ко мне тоже хочешь прислать убийцу? Ты трус и слабак, Киннигельс!» «Тебе не бывать королем!» «Что?» — побагровел тот и вытащил нож. «Ты назвал меня трусом? Я тебя убью, датский нищеброд!» Видимо, этот внезапный порыв не стал для Сигурда неожиданностью, потому что он резко встал, да так, что его скамья отлетела в сторону. Дан перехватил руку с ножом, который уже летел в его горло, взял Кинигильса за глотку и поднял его над землей. Что-то хрустнуло, король бессильно подергал ногами, захрипел и затих. «А ведь мы поклялись, что не станем нападать друг на друга!» Укоризненно покачал головой Сигурд, брезгливо отбрасывая в сторону обмякшее тело. «Нарушить священные обычаи! Да как он мог?» «У Эссексе больше нет короля!» — сказал Болли в наступившей тишине. «А раз его нет, то пришло время выбрать нового!» Винтанкестер и земли покойного Кенегильса сойдут за десятую часть?» Деловито поинтересовался Хосса, один из вождей западных саксов. «Если да, то мы предлагаем в короли Сигурда». «Да!» — раскрыли рты кёниги помельче. «Мы предлагаем?» «Да!» — со значением посмотрели на них Хосса, Сигульф и Ательстан. «Мы предлагаем». «Вы можете начать битву, но мы своих людей уведем». «Да, мы предлагаем Сигурда». мотнули головами Кёниги. Без этих троих шансы на победу и вовсе равнялись нулю. — Вот видишь, брат! — задумчиво сказал Сигурд, когда саксы ушли. — Это должно было случиться в следующем году, но случилось сейчас. Мне вот ни капельки не жалко того золота. — Один и Тор не одобрят такого! — скривился Болли. — Разве плохо я чтил этих богов? — укоризненно посмотрел на брата Сигурд. «Теперь надо принести жертвы Локи. Он ведь тоже бог, не из последних!» Два месяца спустя. Город Кантваребург. Королевство Британия. Витенагемот -э собрание мудрых, проходил в зале Королевского дворца. Три десятка депутатов со всего юга острова прибыли сюда. Их называли витенами. Девять человек приехало из Уэссекса, трое данов из разгромленного дотла Суссекса и пятеро из Кента. Епископы и аббаты тоже приплыли, ведь это было их правом. Здесь же сидели ярлы викингов, которые получили земли в разных углах нового королевства. Болли горелая борода стал герцогом суссекским, взяв себе земли на западе этой страны. Хастинги прислали своего вождя, который тоже принял титул ярла и прилагающуюся к нему золотую цепь. Вообще, эти цепи были идеей Леотхайт, и Сигурд просто за сердце схватился, когда узнал, во что ему обойдутся эти символы власти. Ведь казна покойных королей была отнюдь не бездонна. Сигурду пришлось выдать в виде добычи огромные суммы, множество скота и сотни гайд доброй земли. Он раздал так много, что себе не оставил почти ничего. А теперь ищут цепи эти. Ювелиры Кента благословляли Господа за привалившее внезапное счастье. «Не жадничай, муж мой!» Леотхайд Хайт серьезно посмотрела на него и добавила. «Ну, сам подумай, кто в здравом уме откажется от такой красоты? Чем толще будет цепь, тем охотнее эти люди присягнут тебе на верность». Это верно!» ответил Сигурд после недолгого раздумья. «Было бы железо, а золото добудем!» Он пошел в зал, откуда до королевы вскоре донеслись восторженные вопли и обрывки фраз вроде такой. «Отважный Осред! Дарую тебе титул Ярла и эту цепь как знак твоей власти! Принимаешь ли ты ее?» «Принимаю, мой король, и клянусь тебе в верности!» «Отважный Сигульф." «Дарую тебе титул Ярла и эту цепь, как знак твоей власти! Принимаешь ли ты ее? Принимаю, мой король, и клянусь тебе в верности!» Итак, два десятка раз. Леот Хайт знала, что последует за этим, и слуги уже поставили на подносы хлеб, жареное мясо и сало. Они открывали бочонки с вином и готовили кубки. Саксы пили ничуть не меньше данов, а ведь Даны пили очень и очень много. Оставался еще один важный вопрос до того, как начнется пир. Она прислушалась. «А, вот же он! Я предлагаю породниться, отважные мужи», — сказал Сигурд. «Пусть ярлы и саксов отдадут своих дочерей за ярлов Данов. А ваши гизиты, служилые люди, пусть отдадут своих дочерей за моих хирдманов». — Так мы станем одним народом, повязанным узами крови, и никогда больше не поднимем друг на друга свои мечи. — Да, это будет не лишним, Бритвальда Сигурд, — раздался голос Хоссе, ярла из Уэссекса. — Ведь король Освальд Нуртунбризский уже собирает свою армию. Кинигильс был его зятем. — Освальд не пойдет на нас в этом году, — прогудел в ответ Сигурд. Он ждет набега самого Эйнера, который сжег Руан. Он от страха гадит под себя и смотрит со скалы на море. Скоро полосатые паруса данов покроют воды около Бамбурга. Ему еще долго будет не до нас. А Пенда Мерсийский? Раздался тут же голос. Он соберет свою армию и договорится с Эссексом и Восточными Англами. Оставим их на следующий год, ответил Сигурд. «Слона надо есть по частям. Ты когда-нибудь видел слона, отважный Хоса? Я тебе сейчас покажу книжку, которую про меня написал великий логофет Египта. Там есть картинка. Я убил такого в битве при...» Лиотхайт вздохнула и пошла к себе. Она устала, у нее тянул живот, а гулять почтенные мужи будут долго, и, скорее всего, не один день». Титанических размеров кровать, каких еще не видела Британия, вместила королевскую чету без малейшего для их обширных телес утеснения. Сигурд испуганно погрузился в пышную перину, взбитую служанками на два локтя в высоту, и теперь лежал, прислушиваясь к незнакомым ранее ощущениям. Ему нравилось. «Так вот она какая! Роскошная жизнь!» Пробурчал Сигурд, который даже пошевелиться боялся. Неужели все короли так живут? В Дании точно нет. Клянусь сиськами фреи. Приятно-то как. Ага. На лице Леутхайт застыла блаженная улыбка. Птицы ощипали столько, что и не выговорить. На этой неделе баню заканчивают. Будем теперь, как приличные люди в Братиславе, жить. Не Глубокомысленно ответил Сигурд, разглядывая затейливую бахрому сажи на балках потолка. «Мне, как в Братиславе, не надо. У меня денег столько нет, мне и так хорошо. Да чтоб я сдох, мягко-то как!» «Надо служанкам сказать, чтобы выскоблили тут все», — сказала Леотхайд со вздохом. Ее сажа на потолке жутко раздражала. «А потом печника из Словении выпишем. Так надоело дым глотать?» «О, выпиши, если хочешь». Сигурду было совершенно все равно. Он пребывал на вершине блаженства. «Купцы из-за приплыли», — продолжила Леот Хайт, которая, закряхтев, перевернулась на другой бок. «Говорят, император умер». «Старый или молодой?» — заинтересовался Сигурд. «Вроде старый», — ответила ему жена. «Зимой еще». «Не повезло», — глубокомысленно сказал Сигурд. «Воин добрый!» «А в постели, как баба помер, боги не примут его». «Кстати, о богах». Леутхайд взяла многозначительную паузу. «Ты же помнишь, что я на сносях, муж мой?» «Ну?» — удивленно посмотрел на нее Сигурд. «Как тут забыть? Жду не дождусь. Мои орехи уже скоро лопнут от воздержания, а все служанки от меня шарахаются. Да даже старые страшные. Это ты их напугала, признавайся, жена». «Если ты, то это было очень некрасиво с твоей стороны». «Терпи, я же терплю», — отмахнулась от него Леут которая поспешила перевести разговор на другую тему. «Все бы тебе вон чего. И вообще я не об этом. Я на сносях, и ты меня бить не будешь, обещаешь?» «Да за что тебя бить-то?» Подозрительно посмотрел на нее Сигурд. «А если натворила чего, то ладно, прощаю. Клянусь». «Я даже пальцем тебя не трону». «Тот ромей в Карфагене тебя не понял», — со вздохом ответила Леутхайд. «Он, когда буквы делал, ошибся. Тут святые отцы прочитали название корабля и негодуют весьма. Говорят, мерзость эта великая. Негоже христианскому королю на такой нечестивой лоха не плавать». «Да? И что он там написал?» Сигурд заинтересованно повернулся к жене. «Отрыжка Локи». ответила Леотхайд и зажмурила глаза от страха, ожидая крепкой затрещины. Но вместо этого она услышала гомерический хохот мужа, который очень скоро перешел во всхлипы и почти неприличное для такой туши повизгивание. Сигурд даже плакал от смеха, а когда успокоился, пояснил. «За что мне тебя бить, глупая? Это же лучшая новость из всех, что я слышал!» «Почему это?» — изумилась Леот Хайт, которая долго не могла решиться на столь отчаянный шаг. «Чего в ней хорошего-то? Название похабное, а ты за эти буквы целых три соли отдал». «Ты не понимаешь, женщина!» — покровительственно сказал Сигурд. «Это же лучшая из шуток великого шутника! Сам бог Локи подарил нам свое благословение! А как еще, по-твоему, с нами общаются боги?» «Он тебе гонца, что ли, с письмом прислать должен?» «Так я все равно читать не умею. Надо парням рассказать, а пусть тоже порадуются». «Ну, тогда, наверное, и дворец новый построим», — с робким воодушевлением сказала Леот Хайт. «Тут зимой так по ногам дует, что просто сил нет». «Сигурд!» — она ткнула мужа локтем в бок. «Сигурд!» Но его величество не слышал. Он крепко спал. Вчера по пьяному делу ярлы с запада, измученные набегами бриттов, уговорили его сходить на Думнонию. Он совсем забыл, что южнее тем осталось еще одно независимое королевство. Но ничего, еще все лето впереди. Он непременно исправит это упущение сразу после посевной. Тут же рукой подать. Конец книги.